Глава 14. Первый удар. Я был рад, что мне удалось ускользнуть от долговязого Джона и начал с удовольствием и интересом разглядывать окружающий меня и совсем чуждый мне мир. Я попал сначала в болотистое место, поросшее тростником, ивами и какими-то незнакомыми мне деревьями. Потом я вышел на открытое песчаное место, около мили в длину, на котором местами росли сосны, И еще какие-то искривленные деревья, напоминавшие дубы, но с более бледной листвой. Вдали виднелся один из холмов с двумя причудливыми крутыми утесами, сверкавшими на солнце. Радостное волнение охватило меня при мысли, что я буду один исследовать этот необитаемый остров. Действительно, я оставил своих товарищей по кораблю далеко позади себя и мог натолкнуться разве только на диких зверей и птиц. Пробираясь вперед, я видел незнакомые мне цветы. а иногда и змей. Одна змея высунула голову из расщелины камня и зашипела на меня странным звуком, похожим на жужжание волчка, так что я принял ее за ядовитую гремучую змею. Наконец я вышел к чаще низкорослых деревьев, вечно дубов, как я узнал после, с их искривленными и оригинально раздвоенными сучьями и густой листвой. Эта рощица, начинаясь на верхушке песчаного холма, тянулась до края широкого поросшего камышом болота, по которому текла речка в тот заливчик, где стояла наша шхуна. От жарких лучей солнца над болотом поднимались испарения, и вершины подзорной трубы точно дрожали в легкой дымке. Вдруг в тростниках послышалось движение. Дикая утка с криком взлетела в воздух, и затем над болотом закружилась целая туча птиц, оглашая воздух криками. Из этого я заключил, что кто-нибудь из матросов подошел к болоту. Мое предположение оказалось верным. Через несколько секунд я мог разобрать уже голоса. Сначала едва слышные вдали, а затем как будто приближавшиеся ко мне. Я затаил дыхание и сидел тихо, как мышь. Послышался другой голос, видимо, отвечавший первому. А затем снова заговорил первый, и я узнал в нем голос Джона Сильвера. Он говорил что-то долгое, с жаром. Судя по звуку голосов, разговор был серьезный, но слов я не мог разобрать. Наконец они замолчали. Очень может быть, что собеседники присели где-нибудь, так как птицы мало помалу успокоились и опустились на болото. Тогда я почувствовал угрызение совести за то, что прятался без особого толку для дела. Уж если я оказался так безумно смел, что сбежал на берег, то должен был, по крайней мере, хоть подслушать разговор матросов, замышлявших против нас. и тем, быть может, спасти нас от беды. И вот я решил, скрываясь за густым кустарником, поближе подобраться к говорившим. Направление, где они находились, можно было точно определить не только по звуку их голосов, но и потому, что некоторые птицы все еще не успокоились и продолжали тревожно кружиться, очевидно, над головами нарушивших их покой людей. Я пополз на звук голосов, пока, наконец, не увидел внизу в лощине, окруженной деревьями, Джона Сильвера и еще одного матроса. Они сидели друг против друга и вели оживленную беседу. Солнце палило их своими лучами. Сильвер сбросил на землю шляпу, и его широкое разгоряченное лицо было обращено к собеседнику почти с мольбой. «Дружище!» — продолжал он. «Я ведь делаю это только потому, что привязался к тебе всей душой. Разве иначе я стал бы предупреждать тебя?» Ведь я говорю с тобой только для того, чтобы тебя спасти, как ты думаешь? Что сделают со мной товарищи мои, если узнают, что я говорю тебе об этом?» «Сильвер», — отвечал матрос, и голос его звучал хрипло. «Ты уже не молод. Ты честный человек, или, по крайней мере, тебя считают таким. И у тебя есть деньги, которых не бывает у простых матросов. К тому же ты храбрый человек, если не ошибаюсь. И вдруг ты говоришь мне...» что связался с этой толпой подлых негодяев. Не может быть. Нет, видит Бог, я скорее соглашусь, чтобы мне отняли руку, чем пойду с ними заодно. Если я забуду свой долг... Он вдруг замолчал, потому что послышался шум. Итак, на острове был честный матрос, и не один, как я сейчас же узнал. До болота донесся издалека гневный крик, затем еще, и, наконец... ужасный, раздирающий душу вопль, разбудивший эхо в утесах подзорной трубы. Стая болотных птиц снова поднялась из тростников, затмевая небо и оглашая воздух криками. Затем кругом снова настала тишина, и только в камышах слышалось шуршание успокаивающихся птиц, да волны с глухим шумом разбивались о далекий берег. Том, как ужаленный, вскочил с земли, но Сильвер остался неподвижен. и ни один мускул не дрогнул на его лице. Он продолжал стоять, слегка опираясь на костыль, и, следя за своим товарищем, взглядом змеи, готовый броситься на свою жертву. «Джон!» — вскричал матрос, простирая к нему руки. «Руки прочь!» — сказал Сильвер, отскакивая назад с быстротой и ловкостью акробата. «Хорошо. Пусть будет по-твоему, Джон Сильвер», — отвечал матрос. «Это твоя нечистая совесть». заставляет тебя бояться меня. Новое имя неба скажи, что там случилось?» «Что случилось?» — переспросил Сильвер, насмешливо улыбаясь. «У, я уверен, что это кричал Алан!» Бедный Том выпрямился. «Алан!» — вскричал он. «Да упокоится его душа с миром! Он был честным малым. Что же касается тебя, Джон Сильвер, то больше я не намерен вести с тобой дружбу». — Лучше умру, как собака, но не изменю своему долгу. — Вы убили Алана, так убейте и меня. Я презираю вас всех. С этими словами честный матрос повернулся спиной к Коку и направился к берегу. Но далеко отойти ему не удалось. С криком ухватился Джон Сильвер рукой за сук дерева, взмахнул своим костылем и с такой силой ударил им Тома по спине, что тот со стоном упал на землю. Неизвестно, был ли этот удар смертельным, так как Сильвер, не дожидаясь развязки, в одну секунду очутился около матроса и всадил ему нож в спину. Я слышал, как тяжело он дышал, нанося удары. На несколько мгновений все кругом завертелось у меня перед глазами. И Сильвер, и птицы, и вершина подзорной трубы. Когда я пришел в себя, злодей стоял уже, как ни в чем не бывало, со своим костылем под мышкой и со шляпой на голове. Перед ним лежал без движения Том. Но убийца даже не взглянул на него, вытирая свой окровавленный нож о пучок травы. Ничто кругом не изменилось. Солнце также беспощадно жгло болото и высокие обнаженные утесы холмов. Трудно было поверить, что здесь только что совершилось убийство. Затем Джон опустил руку в карман, вытащил оттуда свисток и несколько раз громко свистнул. В тихом воздухе далеко разнеслись звуки сигнала. Какого, я не знал, но во всяком случае это возбудило во мне опасения. По всей вероятности он созывал свою шайку. И тогда я легко мог быть найден. Эти негодяи уже убили двух честных людей, Алана и Тома. Может быть, мне суждено было сделаться их третьей жертвой? В одно мгновение пополз я на четвереньках назад. так быстро и бесшумно, как только мог, и, выбравшись на открытое место, пустился бежать. Сзади я слышал голоса разбойников, перекликавшихся друг с другом, и эти звуки точно придали мне крылья. Я несся с быстротой ветра, едва замечая направление, куда бежал, и страх мой, все увеличиваясь, превратился в безумный ужас. Действительно, положение мое было трагично. Если бы раздался призывный выстрел с корабля, Неужели я был бы в силах сесть в одну шлюпку с этими убийцами, руки которых были еще покрыты горячей кровью? И неужели первый же из них не свернул бы мне шеи, как только увидел бы меня? Уже само мое отсутствие служило бы для них доказательством моего страха, а следовательно и того, что мне все известно. Итак, для меня все было кончено. Прощай навсегда Испаньола, прощайте Сквайр, доктор и капитан. Мне оставалось только умереть от голода или от рук бунтовщиков. В то время как такие мысли мелькали в моей голове, я продолжал бежать, пока не очутился у подножия небольшого холма с двумя утесами на вершине. В этой части острова дубы росли не такой густой чащей и более походили своими размерами на деревья. В перемешку с ними стояли и сосны, футов в пятьдесят или семьдесят высотой. Воздух здесь был чище и свежее, чем около болота. Но тут меня ожидала новая опасность, от которой кровь застыла в жилах.